С нее сняли дневной грим и наложили ночной. Цвета были мягче, но все-таки прятали ее лицо. «Посмотри, Федра!» — показал ей старый шрам на груди. «На мне осталось отметина бычьего двора, а ты помнишь, как тебе сказали, что я убит?» «Нет, сын Эгея», — она ответила чопорно, будто мы были в приемном зале и хотела, чтобы глаза ее при этом ничего не выражали. Но она была молода, и они сказали мне много, и то, что она дочь Миноса, и то, что она все знает. «Я все тот же Тезей», — сказал я. «Я обещал тебе тогда, что если быки меня не убьют, я стану царем и вернусь, чтобы жениться на тебе. И вот я здесь». Но судьба никогда не приходит такой, как ждут ее люди. Чего только нам не пришлось пережить с тех пор. Война, восстание, землетрясение и еще много всего, что посылает жизнь людям. Но я никогда не забывал, как ты оплакивала меня. Она не ответила. Но я перестал бы себя уважать, если бы пролежал всю ночь с женщиной, не сумев ее разогреть. Еще не было сына или дочери в доме Миноса, в ком не горел бы огонь Гелиоса, от которого они ведут свой род, и я служил своему государству. Если бы я не слишком старался исправить наши отношения и оставил бы тот огонь неразбуженным, быть может, изменился бы облик грядущего, но мне было жаль ее, ведь судьба над ней властвовала, как и надо мной. И потом, это у меня в крови, добиваться победы в этом, как и во всем остальном, и никому не уйти от предначертанной судьбы, с первого дня жизни мы связаны своей нитью. Дни мои были заполнены делами, много всего накопило за эти годы. Когда я встречал ее, она была спокойна и сдержанна, с превосходными манерами, каким обучают на Крите благородных дам, и которые одинаковы для всех окружающих. Она редко поднимала на меня глаза. При свете дня мы не говорили о ночах и не обменивались тайными знаками любовников. Но у ночи свои законы. И когда настало время уезжать, мне было бы грустно покидать ее, если бы я не возвращался домой. Эринские земли были в порядке. Чтобы народу не было обидно, что свадебные праздниства прошли мимо него, я превратил великий праздник Истмийские игры, которым подошел срок в то время. Этот праздник я посвятил Посейдону, принеся ему в жертву черных быков, и объявил, что отныне он должен проводиться каждый второй год и учреждается навсегда. Так что я дал им зрелище. Не связав его со своей свадьбой, это было бы оскорбительно для Иполиты и нашего сына. Мы с ней очень гордились тем, что он ничего не боится. Но когда он чуть подрос, его бесстрашие даже нас лишало покоя. В пять лет он выскользнул из дворца и отправился лазать по отвесным скалам под ним. В шесть утащил рысенка из логова в расщелине. А когда услышал жалобный вой и плач матери, полез вниз, чтобы отнести его обратно. Счастье, что кто-то поймал его и спас от верной смерти. А когда Рисенок умер, он плакал безутешно, хоть мог разбиться в сплошной синяк, не проронив и слезинки. Вскоре после того его не нашли, когда пора было идти спать. Поначалу нянька пыталась скрыть это от матери, а та от меня. Когда стало совсем поздно, я поднял гвардию и послал их обшарить скалу. При луне было светло, как днем, но они не нашли и следа. И Полита расхаживала, скрестив руки на груди, ухватившись за свою косу и шептала лунные заклинания Понта. Вдруг, взглянув вверх, она схватила меня за руку и показала. Малыш был там, на крыше дворца, сидел между двумя зубцами, свесив ноги над пропастью и подняв лицо к небу, неподвижные как камень. Мы вбежали наверх, но там остановились, боясь напугать его. Иполита сделала мне знак молчать и тихонько свистнула. При этом звуке он сдвинулся внутрь и пошел к нам удивительно легкой походкой, словно ничего не весил, как во сне. Страх во мне сменился гневом, но в той тишине я не мог повысить голос, глядя на его спокойное лицо и широко распахнутые глаза, а он посмотрел на нас обоих и говорит, «Ну что с вами? Мне ничто не грозило. Я был с владычицей, я дал матери увести его». Она его понимала лучше. Но кое-кто из дворцовой череди поднялся за нами на крышу, они слышали и начали расползаться слухи, что мальчика учат ставить богиню превыше богов. Очень неподходящее время было для таких слухов. У Федры родился сын. Я ездил на Крит посмотреть на него. Крошечный, очень живой малыш, с копной черных волос которые, няньки сказали мне, со временем выпадут. Пока что они делали его до невозможности критянинам. Федра была довольна и им, и собой, и казалась более удовлетворенной. Но мне теперь добавилось, о чем подумать. Мы назвали его Акамом. Это было старинное царское имя, и было очевидно, что он должен унаследовать трон на Крите. Но материковое царство я уже отдал в душе Иполиту, даже если это означало раздел империи. Я был уверен, что люди, в конце концов, примут его с большей охотой, чем чужеземца, если только он хоть чуть-чуть постарается понравиться им. Он выглядел безупречным эллином. Уже шла молва о его храбрости, а на своей маленькой кентаврской лошаденке он сидел не хуже мальчишек старины, о делах он ничего еще не знал и еще меньше ими интересовался. Но у него было собственное чутье во всем, касавшемся взрослых, и лжеца он определял сразу, хоть не понимал самой лжи, я знал, что надо быть настороже со всяким, кто ему не нравится. Однако на него часто находило как облако эта его непонятная странность. Однажды ночью я заговорил с его матерью. Конечно, он должен чтить Артемиду. Я бы даже сердился на него иначе, ведь он твой сын. Но перед народом мы должны следить, чтобы он отдавал ей не больше, чем должно, и проявлял почтение к олимпийцам. Ты же знаешь... Что от этого зависит? Ты зей, я знаю, что говорят люди, что я учу его тайному культу, но ведь ты знаешь лучше их, что таинство не для мужчин. Что бы ни было в нем, это его собственное. Все дети рассказывают себе сказки. Надеюсь, он из этого вырастет, но это меня тревожит. Вот когда я была маленькой, Придумывала себе подружку для игры, но я была одинока, а он, когда совсем один, может петь от радости, ему хорошо и дружит со всеми везде, но потом начинается это, и с него как будто спадает все. Я видела, как это начинается. Он долго смотрит на что-нибудь, на цветок, на птицу, на огонь как будто душа его уходит из тела на чей-то зов. Я сделал в темноте знак против дурного глаза. Так это колдовство? Нам надо его обнаружить. Если бы колдовство, он бы чах у нас, болел, а он сильнее и выше всех своих сверстников. Я тебе уже говорила, с ним Бог. Он сказал «владычица», а ты «жрица». «Можешь ты получить знамение, какой-нибудь знак?» «Я была девой Тезей. Теперь она не станет говорить со мной. Иногда во время танца приходило видение, но это осталось на девичьем утесе».